чья скорлупа крепче. Помните выражение «не стоит выеденного яйца»? В этих словах кроется пренебрежительное отношение к яичной скорлупе. А ведь это не что иное, как пример чудесной природной конструкции. Толщина скорлупы куриного яйца — доля миллиметра, но попробуйте раздавить его, сжав ладонями с концов. Не так-то легко, правда? Недаром свое потомство заключали в яйца не только птицы, но и черепахи, змеи, крокодилы и даже громадные динозавры. Примером прочности может служить скорлупа страусиного яйца, выдерживающего груз в 105 килограммов. В чем причина прочности яичной скорлупы? Главным образом в ее геометрической форме. На рисунке показано, что при внешнем давлении на скорлупу усилие передается таким образом, что сжатие скорлупы происходит в направлении почти перпендикулярном силе. Изображение вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Иными словами, давление воспринимается не отдельно каким-либо участком скорлупы, а распределяется по всей его поверхности. Поэтому сидящая на яйцах курица не расплющивает их, но в то же время удары вылупляющегося птенца изнутри сравнительно легко разрушают его обитель. Скорлупа куриного яйца состоит из семи оболочек, причем они не расслаиваются даже при резких перепадах температуры и влажности. Это объясняется тем, что, хотя слои не одинаковы по составу, некоторые их физические свойства весьма близки. Важный элемент скорлупы — тонкая внутренняя плёнка, порой мешающая нам добраться во время еды до сердцевины яйца. Эта плёнка в своё время здорово помогла строителям. Они возводили театр, крыша которого должна была иметь форму огромной яичной скорлупы. Во время строительства по крыше пошли трещины. Что же здесь упустили проектировщики? Или природа дала маху? Изучив скорлупу более тщательно, заметили, что к ней крепится изнутри тонкая эластичная пленка, создающая предварительное напряжение, как бы стягивающая всю конструкцию скорлупы. Выход из сложного положения был найден. Крышу снабдили подобной пленкой, и театр благополучно достроили. Теперь уже не вызывают удивления недавно используемые арочные конструкции, не сравнительно недавно вошедшие в обиход строителей гигантские сплошные своды, напоминающие формой яйцо. Но скорлупа всего лишь один из образцов прочных природных оболочек.